53. Едешь навестить старого врага. Про него всё известно. Где живёт, чем занимается, как выглядит. Ты же не глупец. Ты, может быть, по десять лет не видишь своих старых врагов, но знаешь про них достаточно. У тебя нет кровожадных планов. Навестить — значит навестить. Поговорить, посмотреть в глаза. Максимум... Несколько пощечен. Впрочем, как пойдёт. Швейного мужа вспоминаешь с благодарностью. бывают случайные люди подталкивают к важнейшим действиям. Не будем драматизировать. Старый враг, тот, кого ты решил проведать, не опасен. Когда-то, полторы жизни назад, он даже присылал через общих знакомых какие-то намёки, осторожные предложения о перемирии. Ты, конечно, ничего не ответил. Вражда ему льстит. Иметь тебя в числе врагов для него почётно. Он слабее тебя, да, ты его не боишься. Никогда не боялся. Врагов вообще не следует бояться. Их надо уважать и уничтожать. Телогрейки лежат за спиной и благоухают свежим текстилем. От запаха поднимается настроение. Улыбаешься и даже пытаешься петь. Три ваттных куртки кажутся тебе чем-то невероятно важным. Золотым кладом, сундуком с дублонами, поднятым с морского дна. Ты думаешь о Томми Форде, о том, что американец, наверное, точно так же самодовольно скалится и насвистывает «Май Уэй» сенаторы, когда придумывает очередной гениальный сверхмодный прикид. Каширское шоссе переходит в дорогу до аэропорта Домодедово, Здесь уже можно прибавить ход, асфальт идеален, а скорость всегда снабжала тебя самыми лучшими эмоциями. И ты почти счастлив сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Вот твоё правило. С ним ты прожил все свои жизни. Нога сама давит на педаль. Ты едешь навестить врага? Да ничего подобного. Ты просто движешься вперёд, к линии горизонта, навстречу врагам, друзьям, любовям, к новым поворотам судьбы в неизвестность, в сладостное и грозное будущее. Спустя 10 минут сворачиваешь с трассы, асфальт становится хуже, дорога кривей, скорость ниже, но ничего. Точный адрес известен, скоро ты доберёшься до места. И разговор не будет долгим. Ты достаёшь телефон и набираешь номер и просишь Павла Аркадьевича. Это очень старый приём, как все старые приёмы, работает безотказно. На том конце вполне вежливый молодой мужской голос. «Минуту». Ты немедленно отключаешь связь. Теперь тебе известно, что Павел Аркадьевич на месте. Ещё один поворот. Начинается так называемый «посёлок городского типа». Множество одинаковых старых панельных домов в три этажа с неопрятными разномастными балконами. Между домов есть и избы, вросшие в землю, окружённые серыми кривыми заборами, и бесформенные скопища гнилых сараев и покосившихся гаражей, и какие-то огороженные бетонными заборами автомобильные и тракторные парки, и на протянутых тут и там верёвках во множестве сушатся подштанники и пододеяльники. Много пыли, но вся она поглощается кустами и деревьями. Повсюду густо торчат группы клёнов и берёз, Канавы вдоль обочин заросли огромными, размером с газету чёрно-зелёными лопухами. Бегают собаки и кошки. Подъезжаешь к отдельно стоящему одноэтажному строению на отшибе. Стены щербатые, облезлые, зато закрыты несколькими громадными рекламными щитами. Тихий омут. Бар, ресторан, ночной клуб, караоке, бильярд. Танцпол, мангал, свадьбы, банкеты. Бизнес-ланч. На сравнительно просторной стоянке возле заведения остывают два покоцанных пыльных внедорожника с тонированными стёклами и огромный мотоцикл «Хонда Голд Те же люди, которые когда-то сообщили тебе адрес, добавили, что заведение процветает. Сейчас ты готов поверить. Сотни разноцветных лампочек уже сверкают по углам и вдоль края двускатной крыши, и вокруг вывески — хотя вечер едва начался, и солнце жарит вовсю. И уже доносится музыка, какая-то радикальная кислота. Диджей пробует свои силы, и рука его тверда. Ты выбираешься из машины и обходишь здание вокруг. Здесь чёрный ход, заставленный пустыми картонными ящиками. Двое малолетних хулиганов выгружают из минивена пакеты с молоком и коробки сливочного масла, и ты спрашиваешь... «А где Паша Солодюк?» И хулиганы синхронно кивают в сторону распахнутой двери, обитой оцинкованным железом. Проходишь делово, быстро, как будто тоже что-то привёз, и спешишь разгрузить. Паша Солодюк стоит в конце коридора, руки в карманы, красное круглое лицо, прозрачные глаза под белыми ресницами. Он явно руководит выгрузкой продуктов. Или не руководит, но контролирует. Он одет в дешевые, но отглаженные брюки и белую рубаху. В распахнутом вороте видна золотая цепочка на жирной шее. Он замечает тебя, глаз дергается, но в целом Паша прекрасно владеет собой и своего испуга не выдает. «Ты улыбаешься. Вы не виделись семь лет. Полную жизнь». Ты не можешь отказать себе в удовольствии. Смотришь на Пашу пристально и делаешь широкий шаг вперёд. Нервы у Паши сдают. Он поворачивается и убегает. В конце коридора одна дверь ведёт в кухню, разящую запахами жареного. Другая — в туалет, оборудованный по последнему слову техники. Голубой кафель, светодиоды. Но Паша предпочёл скрыться в баре, тёмном и пустом, прохладном пока. Ты идёшь следом. Навстречу уверенно выдвигается из-за барной стойки крупный малый с бульдожьими складками на угрюмом лице. Руки татуированы от запястья до плеч. Паш прячется за его спиной с самым позорным видом. «Мы закрыты», — надвигаясь, произносит крупный малый с натужной вежливостью. «Что вы хотели?» «Поговорить», — дружелюбно отвечаешь ты и киваешь на Пашу. «С ним. Пять минут». Крупный малый качает головой. «Не получится. Человек занят, работает. Говорит ни с кем не хочет. До свидания». Те же люди, которые сообщили тебе адрес, и ещё добавили, что Паша отнюдь не хозяин точки и даже не в доле, всего только наёмный мальчик на побегушках, и главная его задача — следить, чтобы бармены и официанты не воровали алкоголь. Паша нанят по знакомству. После того, как Знаев ликвидировал банк, Паша Солодюк несколько лет бедовал и пьянствовал. Если бы школьные товарищи не подтянули Пашу в ресторанный бизнес, он бы, скорее всего, окончил свои дни где-нибудь в Канаве, упившись паленой водки. «Честное слово», — произносишь ты, улыбаясь и поднимая ладони, — «никакого хулиганства. Павел Аркадьевич — мой старый друг». «Практически родственник. Можем поговорить в вашем присутствии». Крупный парняга медлит. «Там, на стоянке, — добавляешь ты, — стоит мотоцикл. Ваш?» «Мой. Задняя резина лысая. На такой резине в дождь уже нельзя гонять». «Я в курсе», — враждебно отвечает крупный. «Но ты уже смотришь не на него, а на Пашу. Он так и держится позади своего защитника, хотя уже успокоился». Лицо снова приобрело багровый цвет. У Паши полнокровие. Бывает, от сильного волнения у Паши идёт носом кровь. Паша-солодюк не самый приятный человек. Рыхлое его тело не знакомо с физическим трудом. У него нет двух передних зубов, а под маленькими глазками красноречивые мешки с багровыми прожилками. Паш, конечно, пить не бросил. Просто начинает теперь не с утра. От него пахнет кухней, перегаром и апельсиновой жвачкой. Ты произносишь и ещё какое-то количество мирных фраз, обещаешь и клянёшься. Наконец Паша понимает, что ведёт себя недостойно, не по-мужски, и соглашается. Выходите на задний двор. Крупный мотоциклист движется следом, останавливается в дверях, складывает руки на мощной груди и наблюдает с расстояния в 30 шагов. Паша напряжён. Возможно, он ожидает зуботычину или удар ножом в живот. Ты суёшь руки в карманы и объявляешь. Я встречался с Молниным. Он меня прессует. Он устроил ментовской наезд. На основании твоего заявления. Меня допрашивали. У меня был обыск. Глаза Паши слегка слезятся. «Х -х, «Ничего про это не знаю», — холодно отвечает он. «Ты хорошо помнишь, что Паша никогда не умел врать. Ложь мгновенно отражалась во взгляде, в суетливом подергивании подбородка. В запахе даже. Соврав, Павел Аркадьевич немедленно начинал исходить ядреным потом. Удивительно, что такой человек полжизни провел, занимаясь торговлей черным налом. Без постоянной, ежедневной, мелкой и большой лжи в этом бизнесе нельзя продержаться и недели». «Ты говорил, что забрал заявление». «Я забрал?» — сразу восклицает Паша. «Клянусь!» А потом снова написал. Паша качает головой. «Я тут ни при чём. Отвечаю. Мне это не надо. Я работаю в ресторане, у меня всё ровно». «Тихий омут. Это ты придумал название?» «Вместе придумывали» отвечает Паша с заметной гордостью и кивает в сторону крупного приятеля, который никуда не ушёл, продолжает терпеливо наблюдать, подпирая ободранную стену. «А что?» «В тихом ум черти водятся. Знаешь такую поговорку?» «Хм, конечно», отвечает Паша. «В этом весь смысл». «А ты здесь самый первый чёрт». Паша гордо вскидывается. «Давай без оскорблений». И вообще, у меня работа, я реально занят. Что конкретно тебе надо?» «Я приехал сказать, что ты победил. И Молнин тоже. Скорее всего, я продам магазин. Так что радуйся. У тебя получилось. Ты хотел мне нагадить и нагадил». «Я не хотел гадить», — нервно возражает Паша. «Только наказать?» «Называй, как хочешь. Ты рад?» нет отвечает Паша с вызовом. «Я давно всё забыл. Наши с тобой дела давно в прошлом. У меня другая жизнь. Ты сам говорил, каждые семь лет мы живём заново. Вот я и живу заново». «Молодец. У меня к тебе просьба. Последняя». «Всё, что в моих силах», церемонно обещает Паша. «Скажи, сколько тебе заплатили?» Паша вздрагивает. «Сколько тебе дал Молнин?» чтобы ты снова написал заяву. «Я не писал!» — восклицает Пашина, ты перебиваешь. «Не ври, ради бога! Ты не умеешь! Скажи, сколько, и я сразу уйду. Что тебе, трудно? Я специально приехал. чтобы ты был в курсе, лично от меня услышал. У вас получилось. знаю вы нагнули тихо и быстро, он на всё согласен. Многоходовочка срослась. Вы победили» и не при делах», — упрямо отвечает Паша и переступает с ноги на ногу, примериваясь уйти. «Сколько ты на этом поднял, Паша? Тысяч пятьдесят долларов?» Паша смеётся. «Если бы я получил пятьдесят тысяч долларов, думаешь, я бы тут работал?» «Тогда сколько? Тридцать?» Паша вздыхает, но ничего не говорит. «Ты настаиваешь. Скажи, мы закончим. Я зла не держу». У меня тоже новая жизнь. Скажи, в честь бывшей дружбы. Сколько? Двадцать пять. Паша Солодюк смотрит в сторону и признаётся глухо. Двадцать. Теперь уже ты молчишь. Паша ждёт несколько мгновений и спрашивает. Думаешь, мало? Очень мало. Мне хватило. Я на эти деньги квартиру купил. Не в Москве, конечно. Здесь, в посёлке ты снова молчишь». Признавшись, Паша Солодюк вдруг делается смелей, значительней. Спина распрямляется. Высказанная правда делает красивыми даже самых уродливых людей. «Зачем тебе это надо?» — интересуется он. «Для самооценки. Всегда лучше точно знать, сколько стоит твоя голова». Паша усмехается, и вдруг начинает превращаться в чёрта. Уши удлиняются, над тупым затылком поднимается и начинает интенсивно дымиться оранжевый хохол. Из-под приподнятой верхней губы выползают кривые клыки, нижняя же губа увеличивается втрое и обретает гадкий лиловый цвет, и отвисает. Глаза наливаются янтарным сиянием, на шее вылезают жилы, Ноздри раздуваются, из них выползают пучки чёрных и твёрдых, как проволока, волос. «Теперь ты знаешь», — произносит он. Голос сухой и пустой, как будто камни падают с обрыва, ударяясь друг о друга. «Прощай», — говоришь ты и поворачиваешься. «Чтоб ты был в курсе», — добавляет чёрт в твою спину. «Я просил больше». Сто тысяч просил, но они там все, блядь, жадные. Три дня торговались. Ты прощально машешь рукой татуированному мотоциклисту, тот формально кивает и тут же исчезает в глубинах тихого омута. А следом и чёрт, бывший товарищ Паша Солодюк, с горбом на спине и непристойно отвисшим жирным задом. Очевидно, он не был чёртом, когда жил у меня на кухне, думаешь ты. Я бы заметил. Нет, он был человеком. Наверное, некоторые черти и бесы не являются падшими ангелами или порождениями адского пламени, но исчадиями нашего, обычного, человеческого мира. То есть многие бесы — бывшие люди. И снова ты думаешь, что швейный муж был прав. Не хочется вспоминать девяностые, только отдельные дни. Даже не целые дни, некоторые вечера. Когда ты давал кров, пристанище, Паше Солодюку и ещё нескольким каким-то недотёпам, приезжим провинциалам, балбесам, покорителям столицы, ты не отказывал никому, ты сам недавно был таким же покорителем. Они приходили и смотрели снизу вверх. Ты ведь считался богатым, достигшим, снимал двухкомнатную квартиру с железной дверью электрической плитой и телефоном с определителем номера. Тебе льстило их уважение, переходящее в подобострастие». Этикет велел им приходить не с пустыми руками. Обычно приносили бутылку водки или реже вина. И у всех у них горели глаза, и все они курили одну за другой, и шумно чесали небритые скулы, и хохотали, и после второго стакана спешили выбежать на балкон, чтобы с высоты тринадцатого этажа обозреть бескрайнее море жёлтых и белых огней, вожделенный большой город. Их лица пылали, их ноздри раздувались. Каждый был уверен, что именно он победит. Они кидались друг в друга всем известными поговорками. «Москва слезам не верит», «Москва бьёт с носка», Москва была и будет под ментами. Они думали, что знают секрет победы. Наверху оказывается не самый умный, не самый образованный, не самый талантливый, а самый дерзкий. А ты, хозяин дома, тоже пил наравне с ними и не возражал, хотя уже давно понимал, что самый дерзкий, если и оказывается наверху, то ненадолго. Его быстро уничтожают самые жестокие и беспощадные. Именно им принадлежат здешние блага жизни. Именно они — настоящие хозяева этого города и всех прочих больших городов планеты. Ты стелил им на полу и предупреждал, что выходишь из дома в 7.30 утра, и ни минуты позже. И они кивали. «Понимаем, сами такие. Кто первый встал, того и тапочки».